Девятая глава. В путь. Внешний крепостной двор бурлил в упорядоченной суматохе, когда Ранд наконец-то выбрался туда со своими сидельными сумами и узлом с арфой и флейтой. Солнце подбиралось к полудню, вокруг лошадей суетились и перекликались солдаты и конюхи, подтягивая подпруги и проверяя вьючную упряжь. Другие прибегали и приторачивали к вьючным седлам походное снаряжение, о котором в спешке забыли, или обносили водой работающих мужчин, или носились с какими-то последними поручениями. Но все, казалось, точно знали, что делают и куда направляются. Дорожки для часовых и галереи для лучников вдоль стен были вновь забиты, и в утреннем воздухе всеобщее возбуждение едва не разряжалось грозой. По каменным плитам глухо стукали копыта, одна из выючных лошадей начала брыкаться, и конюхи кинулись утихомиривать ее — Густо висел лошадиный дух, плащ Ранда несколько раз дернулся в порывах свежего ветра, который трепал стяги с устремившимся вниз ястребом, но лук, висящий через спину, не давал плащу улететь. Со стороны открытых ворот из-за стены донеслись топот и звон оружия. Там, на площади, строились копейщики и лучники Амерлин. Из крепости они вышли через боковые ворота. Кто-то из трубачей проверял звучание своего инструмента. Некоторые стражи поглядывали на проходящего через двор Ранда. Двое-трое, заметив меч со знаком цапли, приподняли брови, но никто ничего не сказал. — Половина из стражей носили те самые плащи, при взгляде на которые рябило в глазах. Мандарб, жеребец Лана, был тут, высокий вороной, со свирепыми глазами, но самого хозяина, как и ни одной оседой, да и никого из женщин, Ранд пока не заметил. Рядом с жеребцом грациозно приступала копытами белая кобыла Морейн Алдип. Гнедой жеребец Ранда был привязан в дальнем конце крепостного двора, где находились Инктор-знаменщик со стягом Инктора с серой совой, и еще двадцать солдат в латах и с пиками, оснащенными двухфутовыми стальными наконечниками. Все уже сидели верхом, Решетчатые изобрало шлемов закрывали лица, а золотистые сюрко с черным ястребом на груди скрывали под собой пластинчато-кольчужные доспехи. Лишь на шлеме у инктора был гребень. Полумесяц над лбом, рожками вверх. Кое-кого Ранд узнал, грубоватый на язык Уно, с длинным шрамом по подбородку и с одним глазом, Раган и Масима, другие, с кем как-то перемолвился словечком другим или сыграл в камни, Раган помахал юноше рукой, Уно кивнул, но Масима и кое-кто из других пронзили Ранда холодными взглядами». И отвернулись. Вьючные лошади стояли тихо, лишь обмахивались хвостами. Крупный гнедой затанцевал, по карант, пристраивал сумки и узел позади седла с высокой задней лукой. И юноша вставил ногу в стремя и тихо произнес «Тише, тише, рыжий!» и одним махом вскочил в седло, но не стал более успокаивать застоявшегося жеребца. К удивлению Ранда, со стороны конюшен появился Лойл. Он ехал к отряду верхом на лошади с полосатыми щетками над копытами, большой и тяжелый, как лучший дхуранский жеребец. По сравнению с лошадью Агир, все прочие животные размерами напоминали Беллу, но с Лойлом в седле она казалась чуть ли не пони. Оружие у Лоила Ранд никакого не заметил, Да он никогда и не слышал, чтобы кто-то из агир пользовался оружием. Их стейдинги были достаточной защитой сами по себе. А у Лойла были собственные приоритеты, собственные представления о том, что нужно для путешествия. Карманы его долгополой куртки предательски оттопыривались, а в переметных сумах без труда угадывались прямоугольники книг. Немного не доехав до Ранда, Агир остановил свою лошадь и посмотрел на юношу, кисточки на ушах неуверенно подергивались. — Не знаю, куда ты собрался, — сказал Ранд. — Мне-то казалось, что тебе с лихвой хватило путешествия с нами, а на этот раз ничего неизвестно, как долго все продлится и где все закончится. Уши Лойла чуть приподнялись. Также ничего не было известно об этом, когда я впервые встретился с тобой. Кроме того, что удерживала тогда, не отпускает и теперь. Я не прощу себе, если упущу возможность увидеть, как на деле история сама обвивается вокруг Таверн. А помочь в поисках рога вслед за Лойлом подъехали и остановились чуть позади него Мэтт и Перрин. Хоть вокруг глаз у Мэтта лежали темные круги, свидетельствующие об усталости, но на лице появился румянец. Мэт, сказал Ранд: прости за те мои слова. Перин, я не то хотел сказать, я дурень. Мэт лишь глянул на него, потом покачал головой и изрек что-то Перину. Ранд этого не услышал. У Мэтта были при себе только лук и колчан, но у Перина вдобавок виднелся за поясом топор. Большой полумесяц, лезвие уравновешивался длинным шипом. — Мэтт, Пер, я вправду, я не... — они повернули лошадей в сторону Инктора. — Ты одет совсем не для долгой дороги, Рант, — сказал Лойл. Рант опустил взгляд на золотые колючки, обвивающие э, кармазиновый рукав, и поморщился. Чего уж удивляться, раз Мэт и Перин по-прежнему считают, будто я корчу из себя важную персону. Вернувшись в свою комнату, он обнаружил, что все уже упаковано и отослано. Как сказали слуги, все его полученные в подарок простые куртки уже во вьюках, и любая куртка из оставшихся в гардеробе по своей нарядности ничем не уступала той, что была на нем. В седельные суммы, кроме пары-тройки рубашек, нескольких шерстяных вязаных чулок и запасной пары штанов, он ничего из одежды не уложил. Ну, по крайней мере, Рант снял с рукава золотой шнур, но значок с красным орлом убрал в карман. В конце концов, это же подарок клана. Я переоденусь, когда мы остановимся на ночь, — пробормотал Рант. И сделал глубокий вдох. — Лойл, я говорил тебе то, что не должен был говорить, и надеюсь, ты меня простишь. — Да, я виноват, но я надеюсь, ты на меня не держишь зла. Лойл заухмылялся, уши встали торчком, он придвинул лошадь ближе к ранду. — Я все время говорю то, что не должен. Старейшины всегда утверждали, что я сначала... Час буду говорить, и лишь потом начну думать, что же это я несу. Вдруг у стремени Ранда вырос лан в серо-зеленой пластинчатой броне, в которой в лесу или в темноте он почти что исчезал с глаз. — Мне нужно с тобой поговорить, пастух. Он посмотрел на Лойла. — Наедине, если позволите, строитель. Лойл кивнул и отъехал на своей большой лошади в сторонку. — Не знаю, слушать ли тебя, — заявил Раунд стражу. — Вся эта смешная одежда, да и то, что ты мне говорил, немного мне помогли. Когда не по силам одерживать большую победу, пастух, учись довольствоваться малыми. Если ты заставил их думать о себе как о чем-то большем, чем о фермерском мальчишке, которым легко манипулировать, тогда ты одержал малую победу. А теперь молчи и слушай. У меня время для одного последнего урока, самого трудного — вложить меч в ножны. Ты каждое утро по целому часу заставлял меня только тем и заниматься, что вытаскивать этот проклятый меч и убирать его в ножны. Стоя, сидя, лежа. Думаю, я сумею вернуть его на место, не порезавшись. Пастух. Я сказал, «Слушай», — рыкнул страж. — «настанет момент, когда ты должен будешь вот что бы то ни стало добиться поставленной цели. Это может случиться в атаке или в защите, и единственным способом будет позволить мечу вонзиться в твое собственное тело, как в ножны». «Это безумие», — сказал Ранд. «С чего мне когда-нибудь...» Страж перебил его. Когда это время наступит, пастух, ты сам поймешь, когда успех стоит такой цены и другого выбора у тебя не останется. Это и называется вложить меч в ножны. Запомни. Появилась Амерлин, она пересекала запруженный людьми двор, рядом шагала Лиане со своим жезлом, у другого ее плеча шел лорд Агельмар. Даже в зеленом бархатном кафтане лорд Фал Дара не выглядел неуместно среди такого множества облаченных в доспехи мужчин. Других асседой по-прежнему видно не было. Когда эта троица проходила мимо, Ранд уловил обрывок их беседы. «Но, мать! — возражал Агельмар, — у вас даже не было времени отдохнуть после долгого пути сюда. Останьтесь хотя бы на пару дней». Обещаю устроить сегодня вечером такой праздник, какой вы едва ли увидите в Тарвалане. Не останавливаясь, Амерлин покачала головой. — Я не могу, Агельмар. Вам же известно. Если б могла, я бы осталась. Надолго задерживаться я и не планировала, и дела настоятельно требуют моего присутствия в Белой башне. Мне уже сейчас не помешало бы оказаться там. — Мать, для меня это позор. Вы отбываете на следующий же день после приезда. Клянусь вам, повторения прошлой ночи не будет. Я утроил стражу и у городских ворот, и у ворот в крепости. Я пригласил из города акробатов. Из мост Шераре пришел Барт. Да еще из Фалморона едет король Изар. Я послал весточку, как только... Голоса постепенно стихли, утонув в шуме предотъездной суматохи. Проходя мимо Ранда, Амерлин лишь скользнула по нему взглядом. Когда Ранд опять посмотрел вниз, стража рядом не было, и нигде его не было видно. Лойл подъехал опять ближе к Ранду и остановился сбоку. — Да, такого человека поймать и удержать тяжело, правда, Ранд? Его нет здесь, потом он тут, потом он исчез, а ты и знать не знаешь, как он приходит-уходит. Вложить меч в ножны. Рант содрогнулся. Наверное, все стражи сумасшедшие. Страж, с которым разговаривала Амерлин, вдруг взлетел в седло и рванул с места в карьер, уже галопом промчавшись в широко растворенные ворота. Она провожала его взглядом. Вся ее поза будто подгоняла его. Быстрее, быстрее! Куда это он так спешит? Вслух удивился Рант. «Я слышал, — отозвался Лойл, — что она кого-то сегодня отправляла до самого Ара Домана. Пришло известие о какой-то смуте на равнине Алмут, и Престол Амерлин хочет точно выяснить, что все-таки там происходит». Э, «Чего я не понимаю?» Почему именно сейчас? Из того, что я слышал, слухи об этих волнениях пришли из Старвалана вместе с Асседой. Ранд почувствовал озноб. У отца Эгвин была большая карта, карта, над которой Ранд не единожды сиживал, витая в мечтах, пока на своей шкуре не узнал, на что похожи мечты, обернувшиеся явью. Она была старая, эта карта, с нанесенными на нее землями и государствами, о которых купцы из внешнего мира утверждали, что тех больше нет, но равнина Алмат на карте имелась непосредственно, гранича с мысом Томан. Мы встретимся вновь на мысе Томан. Дорога туда лежала через весь известный ранду мир к самому океану Арит. «К нам это не имеет никакого отношения», — прошептал он. «Никакого отношения». Лойл, казалось, не слышал. Почесывая нос пальцем, смахивающим на небольшую колбаску, Агир по-прежнему внимательно смотрел на ворота, в которых исчез страж. Если ей хочется знать, то почему она не послала гонца до выезда и сторвала на? «Что вы, люди, всегда непредсказуемы и возбудимы!» То и дело перескакивайте с одного на другое, торопитесь, кричите. Его уши вдруг замерли от замешательства. Извини, Рант, вот видишь, это-то я и имел в виду, сказав, что сначала говорю, а потом думаю. Как ты знаешь, я сам порой бываю поспешен и возбудим. Рант рассмеялся, смех оказался нерешительным, но лучше сейчас посмеяться над чем-нибудь. — А может, если бы мы жили так же долго, как вы, Агир, мы были бы гораздо спокойнее? Лоилу было девяносто лет от роду, по Агирским меркам. В одиночку его нельзя отпускать из стеддинга еще десять лет. Но все равно то, что он ушел, было доказательством, так утверждал Лойл, его опрометчивости и безрассудства. Если Лойл... Легко возбудимый Агир тогда Рант считал, что большинство из них, наверное, из камня. Но, вероятно, так, задумчиво протянул Лойл. Но вы, люди, столько всего делаете за свои жизни. Мы же не делаем ничего, разве только теснимся в наших стедингах, выращиваем рощицы и даже здания кое-где строим. Но все было свершено до того, как подошло к концу долгое изгнание.